Глава 3. Один. Стражник сопровождал Диану прямо до общины. Весь путь у них занял около получаса. Община располагалась с южнее замка. Это было обычное поселение. В нем проживало несколько десятков людей. Сейчас на улице были женщины, одетые в обычные халаты и с косынкой на головах, крепкие рослые мужчины. Среди них был один мальчик, примерно лет 14. Он сидел, покачивая ногами на пеньке, возле одной из хижин, и с унылым взглядом в грустных глазах смотрел на землю. Диана сразу обратила на него внимание. Она перевела взгляд в сторону и увидела, как к ним направлялась женщина. Это была высокая брюнетка в белом платье с высокой талией. Ее густые и жесткие волосы были завязаны в тугой пучок. «Приветствую тебя, хозяйка. Принимай в свои ряды», — стражник указал на Диану. «Кто она?» — поинтересовалась женщина, рассматривая незнакомку. «И с какой целью к нам пожаловала?» «Мое имя Диана», — представилась девушка. «Приятно познакомиться. Меня зовут Патриция», — ответила женщина. «Распоряжение Ричарда. Девчонка была найдена вчера вечером в лесу. Ночь провела в темнице. Она утверждает, что не помнит, как оказалось в наших краях. В общем, было принято решение отправить ее сюда», — закончил стражник. «Интересно», — улыбнулась Патриция. «Хорошо. Я поняла. Ты свободен. Диана, идем со мной. Нужно представить тебя общине и моему мужу». Он главный у нас. Девушка не стала ничего говорить. Она понимала, что в общине ей будет гораздо спокойнее, чем в темнице или в стенах замка. Из хижины вышел мужчина. Он был невысокого роста, с немного вытянутым худощавым лицом. Одет он был просто в потертую рубашку с длинным рукавом и обычные брюки. Диана заметила, что люди в общине одеты очень просто и практически ничем не отличаются друг от друга. «Мой муж, Патрик», — представила его Патриция. «Сразу говорю, имена настоящие», — добавила она с легкой усмешкой. Мужчина пристально посмотрел на Диану. В его глазах было холодное недоверие. «Добро пожаловать к нам. Чувствуй себя как дома», — сказал он настороженно. «Мы гарантируем тебе здесь полную безопасность», добавила женщина. «Дорогой, наша гостья была послана к нам из замка, личное распоряжение господина Ричарда. Даже так? Ну что же, мы рады новым лицам. Патриция покажет и расскажет тебе все». «Благодарю». Диана окинула взглядом местность вокруг, людей, дома, двор. Внезапно, В этот самый момент появился голос. «Патриции можно доверять. Патрик – двуличный персонаж. Будь осторожна с ним». После услышанного она повернула голову к ней и, улыбнувшись, кивнула в знак согласия. Спустя несколько минут женщина показала ей дом, в котором она будет жить. Это была обычная, ничем не приметная хижина. Осмотрев свое новое жилье, Диана решила уточнить еще один немаловажный вопрос. Она вышла на улицу и нашла там Патрицию. «Чем могу помочь тебе?» – поинтересовалась у нее женщина. «Я хотела бы спросить кое-что. Скажите, где я могу искупаться и постирать свои вещи?» Слегка смущаясь, поинтересовалась Диана. «Недалеко от нашего поселения есть река. Мы можем сейчас с тобой прогуляться туда». Если не отниму у вас много времени, то, конечно. Я свободна, — улыбнулась Патриция, и они направились к реке. Я сама туда хожу каждое утро. Очень спокойное место. И вода хорошая, чистая. Хорошо, — согласилась Диана. Если тебе что-то будет нужно, ты всегда можешь ко мне обратиться. Не стесняйся. Договорились? Да, я вообще не из стеснительных. Ответила Диана и, недолго думая, решила задать свой первый вопрос. «Как хорошо вы знаете Елену. Это моя родная сестра. Я знаю ее лучше, чем кто-либо на этом свете». Убрав волосы с лица, ответила Патриция. После услышанного у Дианы округлились глаза. Она не ожидала получить такой ответ. «Но почему она живет в замке, а вы здесь, в общине?» – удивилась она. Это очень долгая история, девочка. Может быть, потом я расскажу тебе ее от начала и до конца. Но не сегодня. И, кстати, мы пришли.